Глава 4: Три точки соприкосновения. А теперь замкните стопы. Ваше тело должно соприкасаться с метлой в трех точках. Первое – руки. От того, как именно вы держите метлу за древко, будет зависеть скорость ее реагирования на ваши сигналы. Возьметесь выше – метла будет откликаться преждевременно. Ниже – медленнее, чем вам хотелось бы. В случае опасности эти секунды могут стоить вам жизни. Несмотря на то, что летать я уже умела прилично, по крайней мере, с метлы не сваливалась, господина Эйлера слушала внимательно. На каждом занятии по полетам он делился нюансами и тонкостями, о которых чаще всего не было сказано в учебнике. Обычно наши занятия проходили так. Одно в аудитории, следом второе на поле для полетов, куда мы привычно шли сами, обязательно теряя кого-то из студентов по дороге. Вторая точка — внутренняя сторона ваших бедер. Плотно прижимаясь к древку, вы тем самым обеспечиваете себе не только устойчивое положение и равновесие, но и безопасность полета. Если вы вдруг перевернетесь в воздухе, то мгновенно потеряете управление и в лучшем случае рухнете на землю, продолжал рассказывать директор Ведьмовской академии, проходя мимо нас. Рядом с некоторыми ведьмаками и ведьмами он... задерживался чуть дольше, поправляя им обхват. Другим, уже освоившим устойчивое левитирование в метре от земли, просто кивал, выказывая тем самым одобрение. Я с нетерпением ждала, когда он остановится рядом со мной. И древка держала не так, и бедра не сжимала, и даже стопы между собой не зафиксировала. Но моим чаянием не суждено было сбыться. Господин Эйлер прошел мимо меня. не удостоив даже взглядом, не то что кивком. И последняя точка – стопы. Если вы только собираетесь взлететь или уже находитесь в процессе полета, ваши стопы должны лежать строго в том месте, где древко переходит в обвязанную часть пучка прутьев. Одна стопа при этом фиксирует другую. Если вы при этом прижметесь верхней частью туловища к древку, то значительно увеличите скорость полета. Директор Эйлер. «А если я хочу остановиться, что нужно делать в таком случае?» Поинтересовалась старшая из сестер Вайерти, игриво стрельнув лукавым взглядом из-под опущенных ресниц. Ведьмак как раз проходил мимо их троицы. В Последнюю неделю они вели себя тише воды ниже травы. Даже в столовый нос не задирали. Хотя мимо их столика мы с соседками ходили регулярно. И это злило. Я знала, что это именно они отправили нас с Калем на кладбище. И преподаватели об этом тоже знали. Даже директор. Но при этом все делали вид, что ничего такого не было. Будто нам с Ворти это все приснилось. Последнего, к слову, сегодня утром должны были, наконец, выписать из лазарета. От клыков вампира у него на ноге остались две едва заметные точки. А больше ничего и не напоминало о наших опасных приключениях. С Калим по делу пропавшего фиолетового рубина, мы договорились встретиться на парковой аллее как раз после этого урока. «Тогда у вас есть два варианта, студентка Вайерти». Поправил он ей руки, положив свою ладонь поверх ее пальцев. Следом был сдвинут назад весь ее корпус, сжаты бедра и вздернуты стопы. В моей душе разгоралась злость. «Вы либо тянете древко на себя, отклоняясь спиной назад как можно сильнее, что обеспечит вам медленное торможение, либо добавляете к этому всему воздействие ногами». Вам необходимо будет лишиться третьей точки опоры, опустить ноги вниз и расставить их чуть больше, чем на ширину плеч, а затем переместить вес с бедер на копчик. Тогда, как итог, вы получите экстренное торможение. Но пользоваться им на первом и втором курсе рекомендую лишь в крайних случаях. Вы можете не удержаться и слететь с метлы. Для хороших, уверенных полетов в первую очередь необходим опыт, «Директор Эйлер, а я сейчас правильно сижу?» Обратил на себя внимание всех присутствующих средняя в АРТ. Будь во мне больше наглости, я бы тоже позвала ведьмака подойти к себе. Но мне по отношению к нему почему-то именно ее и не хватало. Рядом с этим мужчиной я робела и не узнавала себя. Раньше в присутствии парней у меня таких резких перемен и помутнений не наблюдалось. Итак, студенты, приготовились. На счет три я обрываю магические сети. Напоминаю, что управление метлой напрямую зависит от корпуса вашего тела. Три. Приготовиться, то есть поменять и зафиксировать положение тела в трех правильных точках я не успела. И, естественно, древка моей метлы уткнулась в землю, после чего я лихо съехала по нему вниз. Хорошо, что на этот раз носом не пропахала. Этот этап мы уже проходили в нашу первую встречу с господином Эйлером. Но смеялись однокурсники от этого не меньше. Правда, не только надо мной. Пожалуй, уверенно на Мётлах себя чувствовали лишь человек 10, включая всех Вайерти и мою соседку Марику. А нас, между прочим, вместе с ведьмаками-первокурсниками было без малого 60. «Занимаем свои позиции», — скомандовал директор. И Мётлы, по его приказу, снова взлетели примерно на метр от земли. Опять, двинувшись по рядам, чтобы... Поправить посадку на правильную, господин Эйлер вновь прошел мимо меня, будто игнорируя само мое существование. Но мне упрямство было не занимать. Я пошла на принцип. И достаточно на сегодня. Вновь не заметил он мою неправильную, уже десятую, наверное, по счету попытку. Свободны! Я собиралась максимально медленно. Сказав девчонкам, чтобы не ждали меня, и сами шли в столовую, я очень неспешно отряхивала спортивные брючки, в которых было принято ходить на занятия не только по полетам, но и на физическую подготовку. Когда основная масса однокурсников уже столпилась у ворот, я набралась смелости подойти к «Ведьмаку». Он в этот момент перемещал академические метлы обратно в сторожку, где они хранились от занятия до занятия. Купить себе метлу могли позволить далеко не все студенты. «Мне несказанно повезло с моим наследством». «Директор Эйлер», — обратилась я к мужчине, — остановившись в двух шагах от него. На людях мы по-прежнему общались подчеркнуто вежливо и на «вы». «Можно узнать?» «Что именно, студентка?» спросил он, не оборачиваясь. «Если про артефакт, то поиски еще идут». «Нет, я хотела узнать о другом. Почему вы ни разу за занятия не подошли ко мне? Я же делала все неправильно». Переместив последнюю метлу, ведьмак наговором закрыл и запечатал широкие двустворчатые двери И только после этого повернулся ко мне лицом. На губах его играла мягкая полуулыбка.